Глава 38 Так или иначе, строчки в вахтином маячном журнале, как и нынешняя событийная ТВ-информация, подействовали на него. Они сбивали его в смысловое пике, гнали вниз к мелким водоемам и лужам, к совершенно ненужным ему сейчас лягушкам. Надо было угомониться, утолить свои раздрызги напитками, заполнившими его стол, и не дать протухнуть, прокиснуть яством, а память о происхождении их, вернее, о поводе закупок их, истребить, выспаться и утром усесться за письменный стол». Утром лягушки упрыгали из его мыслей. В них остались воздушные корабли, дирижабли и фантазии Циолковского. Впрочем, в уголке его соображений, но в удалении от воздушных кораблей, притихнув на время, продолжала проживать царевна Софья Алексеевна, меленькая, как горошина чечевицы. Естественно, она была не одна, а перешептывалась с Натальей свиридовой «Но бабы!» — сердился ковригин и обещал. «Усажу-ка я их на воздушный корабль». На самом деле выходило, что своим намерением, впрочем, вслух невысказанным, ковригин не прочь был бы отделаться от всех лягушек или отправить их на корабле Циолковского осваивать пригодную для жилья планету. Следующим кораблем должны быть свезены на ту же планету и бабы, в их числе актрисы и и ипподромные дизайнерши. Относительно свежий ковригин отправился к колышкам. Приговоренные к убиению яблони, среди них и любимая Кавригином грушовка, стояли будто напуганные, а листья их в безветрие утра нервно вздрагивали. Яблони явно не узнали ковригина или причислили его к компании варваров, пожелавших сад извести. ковригин нагнулся, протянув руку к колышку, но увидел рядом с ним под натянутой веревкой лягушонка, сантиметра два в длину. Руку отдернул и выпрямился. «Откуда здесь лягушонок?» — удивился ковригин если все они упрыгали. Знак, что ли, ему упреждающий был подан, но только вытаскивать из земли колышки с веревками ковригин раздумал. Естественно, не из-за лягушонка и не из-за того, что действо с колышками можно было бы приравнять к гротесковой глупости, чуть ли не ко взятию вражьей крепости. В осаде крепости и вовсе нужды не было. Просто ковригин понимал, что если бы он и впрямь повыдергивал колышки с веревками, в нем тут же бы зашевелились колебания и рефлексии, они надолго бы отвлекли его от воздушных кораблей и спасения журнала под руку с клюю. По той же причине Ковригин отменил раскопки на чердаке, а в дороге из Москвы на дачу был уверен, что сразу же бросится на чердак, Там будет разыскивать пока еще не найденные тетради отца с планами Журинского замка. Помнил, помнил прекрасно. Отец показывал им с придумав игру с пиратскими кладами, рисунки подземных и внутристенных ходов в Журине. И вот не полез чердак. «Дирижабли, дирижабли, дирижабли! Воздушные корабли, только они!» и никаких воспоминаний о чем-либо, тем более о вчерашнем или позавчерашнем, никаких раздумий и походов по грибы. ковригин нашел в интернете страниц шесть о дирижаблях. Сведения выбрал и выписал самые общие. Подробности отбрасывал, дабы они не оседали в его памяти балластом и не мешали пилотажу его фантазий. Фантазии его – были отправлены по вертикали времени вниз к посадочным полосам пустыни Наска и к возможностям Атлантиды. Но ключевым случаем в истории дирижаблей для ковригина оставалось создание секретного оружия в Тюфелевой роще и в усадьбе Воронцова. Теперь ковригин был убежден, что отпор супостатам готовился там и тут. Так было удобнее для его сюжета. Понятно, были затруднения. В первую очередь с двигателем. Дирижабль Жерара через 40 лет поднимался в небо на паровой тяге. Цельнометаллическим в ту пору дирижабль построен быть не мог. Каркас его обтягивали кожей крупного домашнего скота. Этого добра в России хватало. Черепановых, почти серапионовых, К трудам наверняка не призывали. Их усердие были связаны с кораблями земными, паровозами. Хотя, ради дезинформации, но двигатель-то должен был изготовляться особенным. Тут в голову Кавригина явились мысли о чудесах отечественной пиротехники во времена Петра и Екатерины Великой со всякими огненными кренделями в небе. А что если... а что если и в голову хитроумного, допустим, хитроумного немца Шмидта приходили схожие мысли? Не исключено и другое. Немец Шмидт был выписан Александром из Берлина. А в Берлине проживали в ту пору Эрнст Теодор Амадей Гофман и Серапионовы братья. Какие только изобретения не случались на страницах сочинений Гофмана, и автоматический человек в них уже был. Правда, о воздушных кораблях речи в них, кажется, не шло. Возможно, по причине необходимости тайной завесы преждевременного знания. А вот романтик, не из самых значительных Зеидлиц, проговорился: сочинив балладу о воздушном корабле Бонапарта и вызвав в склонном к неожиданным восприятиям мироздания М. Ю. Лермонтове поэтический позыв. Естественно, ковригин не считал наиболее верной свою версию двигателя секретного корабля. Но отказываться от нее было неразумно. Тем более, что в Берлине инженер Шмидт мог общаться или даже приятельствовать с фантазером и чудиком гофманом у кого не было причин любить Бонапарта. Намыкался бедолага от движения по Европе толпой войск, бестолковых, неоправданных и для мелких личностей разорительных. Расчеты и опытные образцы, кроме 12-часового ночного корабля, описанного Зейдлицем Лермонтовым, наверняка были уничтожены. Дабы не искушать человека, хватит и икара или упрятаны в медные тайники с запорами. ковригин закурил. Кнопкой вызвал передачу по культуре о джазе. Услышал слова, квакающие гитары. И сразу, будто в испуге, кнопкой же переместил себя в мир натуралистов. Огромная лягушка, размером с гипопотама Грудью и лапами пробивала в жидком месиве канал. Сейчас же, после отхода кинокамеры, выяснилось, что лягушка показана самое обыкновенное. Это папа-лягушка или папа-лягуш? Вспомнился синештурский тритон-лягуш, и он устраивал протоку из высыхающей лужи в полноводный пруд, возвращая тем самым полудохлым лягушатам свободу и возможность развиться и просто жить. Ковригин выключил телевизор. Бредятина какая-то. Зачем натравляет на него этих лягушек? Разгадывать это Ковригин сейчас не собирался. В мозгу его крутились обрывочные соображения для сочинения о дирижаблях. Вполне возможно, вовсе не обязательные или же заигрательные и ведущие в никуда. Если брать вариант с Тюфелевой рощей и дачей എസ് Бекитова, то там должны были присутствовать бедная Лиза, поселянка, утопившаяся в одном из местных прудов. И с грустными чувствами написанный крмзиным дворянин Эраст, возможно, тоже владелец засекреченной дачи. Кто этот Эраст? Будто бы офицер, судя по имени, Он мог быть в команде инженера Шмидта. Но не исключено, что под именем Эраст проживал в России агент французской разведки, засланный для наблюдения за ходом секретных работ. Правда о любимом человеке открылась бедной Лизе. Та не выдержала столкновения собственных страстей к Эрасту с любовью к родине и сиганула в пруд. «Ба, да сейчас лягушки снова заквакают! чурых ковригин тотчас посчитал необходимым обдумать второй вариант нахождения шарашки времен Бородина. Владение князей Репниных, усадьба Воронцова. Там не был замечен сомнительный эраст, и не бросалась в водоемы бедная Лиза. Впрочем, они тут и вовсе не обязательны. «Ладно». Они использовались ли и дача Бекетова, и усадьба Воронцова для отвода глаз? Для французского шпиона Эраста? На самом же деле, работы могли вестись и в Сухаревской башне, в бывших лабораториях фельдмаршала и чернокнижника Брюса. Да еще и по его давним замыслам. А то и подальше от Москвы, скажем, в усадьбе Виноградова, возле которой появился позже город Ускопрудный. Кстати, где-то недавно вспоминали о Репниных, не в Синештурили? Опять пошли лохмотья соображений и для самого Ковригина важных, но предназначенных главным образом для заказчиков журнала.